Варя, двадцать один год назад. Тогда возле Успенской церкви в Вишняках не построили еще шумящую днем и ночью автотрассу Северо-Восточную хорду. Было здесь тихо и покойно. Об одиннадцать вечера и подавно. Варя, ориентируясь по карте, никаких навигаторов тогда и близко не существовало. с в е р н у л а к храму с улицы Красный Казанец и припарковалась, не доезжая до входа метров тридцать. Здание, где отправляли культ в ту пору, никак не подсвечивалось, и оно каменной громадой белело за ночной оградой. Варя достала из б а р д а ч к а фонарик. Он всегда был при ней в шестерке на всякий случай. Глухо, тихо, ни одного человека вокруг. Как и положено старинной церкви, при ней имелось кладбище. За прозрачной металлической решеткой, увенчанной пиками, темнели кресты и надгробья. Вход на территорию оказался заперт, калитка закрыта, изнутри висел замок, с т в о р к и с в я з а н ы цепью. Чего и следовало ожидать? И никого поблизости, ни единого человека. Лишь издалека долетает шорох шин. Редкие машины несутся по пути проводу над железной дорогой рязанского направления, выруливают на улицу юности. Где-то вдалеке раздался свисток электрички. Нервы вдруг напряглись до предела. Да полно! Что может случиться? Подъедет машина? Подойдет человек? Кто-то выйдет из церкви, а может... Это ловушка? Ее сейчас схватят, похитят, умертвят, разберут на органы? Все может быть. В пустынном месте на окраине, в двух шагах от Кусковского парка. Варя включила фонарик, посветила туда-сюда. Луч выхватил заледенелую дорожку, кучи убранного снега, скользнул за ограду церкви и вдруг. Среди могил блеснуло что-то странное. Варя навела луч, пригляделась. За оградой, неподалеку от нее, близ первого ряда могил на снегу лежал удивительный предмет. Там чернила моделька автомобиля. Один в один та самая новая Волга, которая была у отца, в которой они с мамой разбились. Игрушечная модель. что валялось на снегу у могилы тоже оказалось сплющено, измято, изломано, так же как машина родителей. Это не могло быть совпадением. Недолго думая, Варя подошла к ограде и руками в перчатках схватилась за железные рейки, подтянулась, забросила ногу на верхнюю железную планку. Она дружила со спортом, была чемпионкой Москвы. И кандидатом в мастера по академической гребле, даже при ее росте под сто восемьдесят и весе чуть за семьдесят перелезть через забор в человеческий рост труда не составило. Девушка легко спрыгнула в снег, туда, где начиналась территория церкви, на кладбище. Она подошла к раскуроченной, с к о с о б о ч е н н о й модели машины. Оказалось, что игрушка лежит не на снегу или на земле. Под ней жестяная коробка из-под иностранного печенья. Коробка перетянута полоской скотча там, где открывается крышка. И вдруг со стороны церкви свистки, яркий свет фонаря, крик: "А ну стой на месте!" Варвара моментально перекинула на противоположную сторону ограды и коробку, и изуродованную копию Волги. Затем сама подтянулась на руках и стала перебрасывать тело через пики церковной решетки. Сзади она видела колеблющийся свет и слышала тяжелые шаги бегущего человека. Она задела рукавом пику ограды, з а т р е щ а л а раздираемая ткань куртки. Варя свалилась по другую сторону от решетки, быстро подхватила коробку и израненную копию Волги и кинулась к своей машине. Преследователь. Подбежал к внутренней стороне ограды. Луч его фонаря нашел убегающую фигуру девушки. Стой! – прокричал человек. Я вызываю милицию. Останавливаться Варвара не стала. Открыла свою шестерочку, забросила на пассажирское сиденье коробку и раскуроченную модель, завела движок и резко газанула. Где-то в тишине ночного города запела м и л и ц е й с к а я сирена. Успокойся, это не за мной, шипнула себе девушка, но все равно помчалась подальше от церковной ограды. Интересно, запомнил ли сторож номер машины, а даже если и так, что он докажет? И какое я с п р а ш и в а е т с о преступление совершила? Перелезла через ограду кладбища, смешно. Ею овладела эйфория. На высокой скорости она пронеслась по улице Юности вдоль Кусковского парка. На встречу ей и вправду попалась милицейская машина с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Сердце упало, но авто правоохранителей не стало останавливаться и тормозить ее шестерку. п р о с к в о з и л а мимо, миновав в пути провод через другую железку Курского направления. Варя свернула под мост и тормознула на парковке у заправки. Там было светло, то и дело подъезжали машины, шофёры выходили, вставляли раздаточные пистолеты в баки, шли к с т е к л я ш к е платить. Было совсем не страшно. Из набора инструментов в багажнике Варя достала перочинный нож. Покойный отец говаривал, он воспитывал свою единственную дочку как мальчишку. п и р о ч и н н ы й нож никогда не помешает, иногда может даже спасти. А когда она переспрашивала от чего, папа н я л у к а в а улыбался. Например, от жажды, открыть при случае бутылку лимонада. Теперь, благодаря ножику Конунова, разрезала скотч и распаковала коробку. В ней оказались две фотографии, точнее ксерокопии фото. напечатанные на стандартных листах п и щ е и й бумаги формата А4. На одном фото отца, на другом матери. Обе фотки выглядели словно официальные. Лица родителей строгие, безулыбчивые. Наверное, взяты откуда-то из документов, например, из личного дела. Папа в парадной форме, но в п о л к о в н и ч е й не генеральской. Строго смотрит в объектив. Молодой, красивый, ни единого седого волоса. Университетский значок поплавок, несколько медалей. Наверное, конец восьмидесятых или начало девяностых. Папе лет сорок пять. И мамочка, совсем юная, но столь же официальная. Деловой костюм, джерси, белая блузка. Строго смотрит в объектив. очень похоже, что оба фото откуда-то из задела кадров. Варя ни тот ни другой снимок никогда раньше не видела. со мной кто-то играет. он знает, что случилось с моими родителями. кроме двух фотографий больше в коробке из-под печенья ничего не оказалось. она перевернула оба листа. на одном папином оказалось что-то написано, меленько. Еле заметным карандашиком. Варя включила лампочку под потолком машины, и в самом деле ряд цифр: 010.215.180.0615. т р и н а д ц а т ь цифр на одном лишь папином фото и все. На мамином никаких пометок. к о н о н о в а уложила оба листка обратно в коробку. Закрыла ее и не спеша поехала к себе домой, в квартиру на краснопролетарской, где ждала ее бабушка. Ехала и думала, что это могло значить, ведь это, наверное, шифр. Значит, человек, который подсунул ей письмо с вырезанными из газеты строчками, продолжает с ней играть. Бабушка, конечно, не спала, ждала непутевую внучку. к о т о р а я у с в и с т а л а на ночь глядя на машине. Коробку с фото Варя домой не потащила, оставила в авто в гараже. Нечего бабушку пугать до да расстраивать. Как-нибудь сама без ее участия разберется. Она успокоила б а б у л ю зашла в комнату, пожелала спокойной ночи. Бабушка лежала в кровати в белой ночной сорочке под одеялом и по давней привычке Гладила себя ладонями по лбу и щекам, массировала от ненужных морщин. Девушка поцеловала ее на минуту, прижалась. От бабушки пахло ночным кремом. На кухне Варя заварила себе ч а ю п о л о ж и л а три ложки сахара. Глюкоза должна помочь умственной деятельности. С весом тогда двадцать лет назад она еще не боролась. Пошла в свою комнату. села за компьютер. Чего-чего о простору в генеральской квартире на Краснопролетарской улице хватало. С шести лет, как они сюда переехали, у в а р и имелась собственная комната и личный письменный стол. А на первом курсе бабушка ей комп подарила, как потом выяснилось, продала свои фамильные бриллианты и приобрела новейший пентиум. Как ты будешь своей высшей кибернетике учиться без персональной вычислительной машины? Почему-то в тот момент Варя не сомневалась, что сумеет шифр разгадать. Случайно что ли ей читали курсы криптографии и криптологии? Прежде всего Варя забила все тринадцать цифр с точками в интернетовский поисковик. По вашему запросу ничего не найдено, меланхолически отвечала машина. Может, номер телефона? Это обычно семь цифр. По новому с префиксом 10, а тут их 13. Несчастливое число. Но вдруг первые три цифры код страны? А может быть, это номер кредитной карточки? Тогда никаких к р е д и т о к у в а р и не имелось. Да и н и у кого в ее окружении. Но все-таки она знала, на карте 16 цифр. Или в крайнем случае 12, а здесь 13. и все-таки номер телефона вместе с кодом страны. Варя разделила цифры, если бы то был телефон. Получилось 0 1 0 2 1 5 1 8 0 0 6 в 5 о с е м ь д е с я т Значит, код страны 010. Или, допустим, 10. Варя нашла в сети программу. которая определяла по номеру, откуда родом тот или иной номер, записывала ряд цифр так и эдак, и с кодом страны 010, и просто 10, и вовсе отбрасывала первые три. Все равно программа выдавала о ш и б к а номер не найден. Буквы из вчерашнего письма оказались вырезаны из газеты и наклеены на листочек. Очень олдскульно. И этот шифр тоже должен оказаться древним. А что, если цифрами подменили буквы? Какая по счету цифра, такая и буква по порядку в алфавите. Варя по новому разбила числа: ноль один т о 6 1 5 ноль два т о один пять о д и н восемь т о ноль ноль т о шесть о д и н пять т о Немного смущали два нуля п о с р е д и н е Ну ладно, попробуем. Получилось 01 это А, 02 Б, 15 Н, и в итоге вышло АБНРН, абракадабра какая-то, полный АБНРН. Может наоборот прочесть? Тоже ерунда получается, НЕРНБА. Звучит как название речки где-нибудь в Карелии или в Абхазии. На всякий случай проверила по поисковику и а б н р е н и Нернба. Ничего не нашлось. Зато сразу вспомнились байдарочные походы на Большой Зеленчук, на Катунь. Интересно, в этом году получится? Не отвлекайся. Одернула саму себя. Попробовала заменить цифру на букву по соответствующим порядковым номерам, но в английском алфавите. Вышла. Аборфо явно нет в языке Шекспира подобного слова. Варя на всякий случай забила словечко в поисковик. И надо же, нашлось совпадение. Если продолжить Аборфо, то отыскалась э б о р ф о р м е й ш н или как все з н а й к а Википедия немедленно подсказала, формация, состоящая из базальта и вулканических пород и находящаяся в районе Сянг. В Индии. Ну и что ей делать с этим знанием? Поехать туда и р ы т ь шурфы в поисках золота? Ха-ха-ха! Может наоборот прочитать? Офроба? Тоже ерунда получается, полная офроба. И а б н р е н к о н о н о в а залпом допила остывший чай. Нужно придумать что-то еще. Ясно, что полного, внятного сообщения в этих цифрах. содержаться не может слишком маленький объем информации только новая подсказка намек куда ей двигаться дальше может это координаты места где спрятана следующая записка уводящая к очередной подсказке но если з а ш и ф р о в а н ы координаты тогда разбивать цифры следует иначе 0 о 0 2 1 д и н и точка с запятой 8.06157. 80, Первая группа чисел широта, вторая долгота. В интернете и программы нашлась соответствующая поиск по карте точных мест, исходя из географических координат. Варя забила в поисковик 1.0.2151 северной широты. 8.0. 06157 восточной долготы, наше полушарие. И удивительно, снова ее почти в Индию унесло, точнее в Индийский океан, чуть севернее Цейлона. И что теперь? Поехать туда и нырять? Нет, полная чушь получается. Тут взор ее упал на предыдущую разбивку, где она группировала цифры по две. начинался тот ряд чисел с шести н о Боже да это ведь завтрашнее число только записанное наоборот 0 1 текущий год 2001 02 месяц февраль 1 5 завтрашнее число то есть уже сегодняшнее ведь третий час ночи Значит и дальше понятно. Раз сначала написан год, затем месяц, а после дата, то следом должно идти время. Вот и оно. Тысяча восемьсот один восемь ноль ноль. Совершенно точно. Часы и минуты. Восемнадцать ноль ноль. Значит мне назначают встречу, но где? В самом конце значилось. шесть один пять. Но что может быть под номером шестьсот пятнадцать? Ну, конечно, это аудитория. В нашем корпусе есть шестьсот п я т н а д ц а т и как раз без пяти шесть в семнадцать пятьдесят пять кончается пятая пара. Очень легко и просто. Где бы ты в корпусе ни был, дойти на шестой этаж в шестьсот пятнадцатую и оказаться там ровно в предписанные восемнадцать ноль ноль. Варя вся вспыхнула. Значит, это шутит какой-то идиот из универа. Решил так затейливо мне свидание назначить. м е р з а е ц Но ну, я ему покажу, я ему устрою. Но потом п о д у м а л о с ь А откуда тогда взялись мамина и папина официальное фото? Даже у меня их нет. Да как вообще кто-то в вузе может знать о родителях? Я никому про них не рассказывала, тем более в подробностях. Пару раз сухо обмолвилась, и то самым близким, когда вы спрашивали. Погибли и все, а про разбитую машину вообще никто не знает, ни Верка, никто либо иной. Что тогда значит этот шифр и загадка? Варя легла спать, но сон долго не шел. Ворочалась с боку на бок, думала. Правильно ли она разгадала шифр и что вся эта игра значит? В одном не сомневалась: на завтра в 615-ую аудиторию к шести часам вечера точно пойдет. Сейчас Варя человека, который ждал ее тогда в 615-ой аудитории, узнала бы из тысячи, да что там, из миллиона. Это был никто иной, как Петренко, тот самый. С кем съеден с тех пор не один п у т соли, пережито множество приключений и радостных побед, но и огорчений, и проигрышей тоже случилось немало. И обижал он ее неоднократно, а она его подводила. Тогда в феврале 2001 г о он ей показался совсем взрослым, хотя было ему в ту пору немногим за тридцать. Но ей-то ей! Недавно минуло двадцать! последний курс ВМК распределение и вот в шестьсот пятнадцатой аудитории стоит мужчина слегка опершись на угол парты красивый с тонкими чертами лица одетый в гражданское в костюмчике с водолазкой росту в нем примерно как в ней но это потому что к о н о н о в а без каблуков надела кроссовки ведь вечером тренировка О Ф П в спортклубе. Стоило ей впоследствии явиться на службу на каблуках, Петренко сразу становился на пол головы ниже. Мужик тогда назвал ее по имени и предложил переговорить. Какого чёрта вообще? Возмутилась она. Варя была реально возмущена. Что за игры? Я вам девочка что ли? Ночью по кладбищам ездить и ваши шифры разгадывать? А мужик делает лицо кирпичом, и когда она выдыхается, молвит, не обращая никакого внимания на ее гневные инвективы. Я здесь, Варвара и г о р е в н а для того, чтобы предложить вам работу мечты. А откуда вы знаете, какая у меня мечта? Оттуда. От такого предложения никто не отказывается. Но ведь и не каждому подобное предлагают. Ох, далеко не каждому. Сделав паузу, он добавил внушительно, чуть не по слогам: "А вот мы вам, да, мы это кто? Хоть и с т а р ш а я ее был незнакомец, чувствовала себя с ним к о н о н о в а тогда совершенно раскованно. Это она хорошо помнила, даже через двадцать слишком лет. Проигнорировав ее вопрос, Петренко поинтересовался. Вы американский сериал "Секретные материалы" смотрели? "X-Files" про агентов с к а л и и Малдера, "Долетающие тарелки"? Видела парочку серий. А как вы думаете, в нашей стране имеется подобная служба, которая занимается аналогичными мероприятиями? Хм, и н о п л а н е т я н ищет? Хмыкнула студентка. Не только. Изучает все з а г а д о ч н о е с в е р х ъ е с т е с т в е н н о е телепатию, телекинез, экстрасенсорику и прочее, прочее, включая инопланетян. Да. А все, что вы перечислили, оно существует? Телепатия телекинез даже в большей степени, чем вы можете себе представить. А если согласитесь работать с нами и получите допуск? Узнаете все в подробностях. И вы предлагаете мне с этими загадочными явлениями бороться или их изучать? И то и другое. В случае необходимости бороться, в случае возможности изучать. Варя на секунду задумалась. Мужик не производил впечатление сумасшедшего или шутника. Сюрприз, в а с с н и м а е т скрытая камера. Все выглядело более чем серьезно, и глаза у собеседника были, что называется, суровыми, так глядят всякие спецслужбисты, менты, кгбшники, военные. Правильно давишний официант из кафе т р и в и я сказал: по взгляду чувак, что письмо передавал, на мента смахивает. Потом, спустя пару месяцев службы, она и сама так научилась. Главное смотреть человеку не в глаза, а в точку посреди лба. У меня и без вас прекрасное распределение, о т к р е с т и л а с ь Варвара. Не думаю, что вы сможете его перешебить. По деньгам действительно вряд ли мы кого-то сможем, как вы выражаетесь, перешебить. Но у нас есть и другие плюшки, помимо действительно очень интересной работы, например. Наши сотрудники имеют свободный доступ к архивам любых ведомств по всей стране, в том числе и самых засекреченных: Минобороны, ФСБ, милиции, прокуратуры. Ну и зачем это мне? Вы сможете наконец отыскать, кто и почему погубил ваших родителей. Наконец он открылся. Значит, все, что с ней происходило в последние дни, письмо, переданное официантам, коробка с фотографиями за оградой церкви, шифровка — все было частью игры этого человека. Так значит признаетесь? Вы это все делали? С кладбищем, коробкой, фотографиями. Проверяли меня? Петренко изобразил полное непонимание. Вы о чем это? о письме со строчками из газеты, о разбитой автомодели среди могил. Не понимаю, о чем вы говорите. Впоследствии, в каких бы прекрасных отношениях они с Петренко не находились, он никогда ей так и не признался. Все, что с ней творилось, было его игрой и ее испытанием. А она ни капли не сомневалась, что за этим стоит он. или его начальники. Недаром церковь Успения в Вишняках расположена, как оказалось впоследствии, в двух шагах от штаб-квартиры комиссии. Халтурщик Петренко, думала она, поленился подкинуть коробку и разбитую Волгу в другое более далекое и романтичное место. Да, именно ради того, чтобы отыскать убийц родителей. Варвара некогда пошла. служить в комиссию. Место службы Увари оказалось легендированным. Никто, ни бабушка, ни близкие родственники, н и тем более друзья, не должны были знать, чем она на самом деле занимается. Для всех она трудилась в компьютерной фирмочке Ритм двадцать один, решала задачи, писала программы. Зачем такая конспирация? Спрашивала она у Петренко. Само существование нашей комиссии составляет предмет гостайны. Пожимал он плечами. Меньше л ю д и знают, крепче спят. Потом выяснилось, что есть еще одно объяснение работы под прикрытием. На случай особого периода, сиречь войны, сотрудникам комиссии полагалось действовать как диверсантом на территории главного противника. То есть США и стран НАТО. А для того им следовало туда инфильтроваться. Но, как известно офицерам российских спецслужб, западники визы всегда давали неохотно, а простым программистам, пожалуйста. Это и для службы удобно. Варя некогда американскую визу получала и ездила в невадскую пустыню. когда расследовала дело об и з б и е н и и футбольного центра форварда с ы р ц о в а а потом в Нью-Йорк и на берега штата Массачусетс, когда за олигархом Карюкиным охотилась. Но несмотря на прикрытие, в самой штаб-квартире КомКона Варя, конечно, бывала часто. А вот военную форму надевала всего несколько раз, буквально. На пальцах одной руки можно пересчитать. На первых порах, например, когда присягу принимала и для личного дела фотографировалась, форма ей шла, бравый такой, румяный лейтенант из серии коня, на скаку остановит в горящую избу войдет, а может р у ч и щ и й своей сожмет вора о г за шею и кислород ему перекроет, или хм, с любимым затеет игру с применением наручников. Даже жаль, что никому нельзя те фоточки показать. Когда она начала работать, первым делом спросила у Петренко, как подступиться к поискам виновных в смерти родителей, и почему его самого или Комкон этот инцидент, случившийся почти десять лет назад, интересует. А если такой интерес у комиссии имеется? Почему они сами смерть к о н о н о в ы х не расследуют? Начальник, тогда он был не полковником, а всего лишь капитаном, ответил ей откровенно. Ну или ей показалось, что звучал его голос искренне. Как по мне, само по себе дело о смерти ваших родителей загадочное и странное. Да и занимался ваш батюшка такими делами. что находились на переднем крае науки, причем не только в о е н н о й А над чем именно он работал? Знаете ли, б а р в а р а и г о р е в н а тогда они еще были новы. По какому принципу режим, то есть секретность, организован? Ушел от прямого ответа Сергей Александрович. Отсеков на корабле или в подводной лодке? Ты служишь в назначенном тебе месте и в курсе только тех дел, каковые надо бы знать по службе. Что творится за переборкой в соседнем помещении, не видишь и понятия не имеешь. Знаете ли, к примеру, что в ОКБ-1 у королева Сергея Павловича в самом начале шестидесятых существовал отдел, который проектировал немного не мало марсианский корабль? Но его сотрудники молчали себе в тряпочку и не болтали. Поэтому для всех это стало абсолютной новостью, когда срок секретности вышел. Вот и я тоже ни капли не осведомлен, чем конкретно ваш папенька занимался. Но я исхожу из наименования института, в котором к о н о н о в Игорь Павлович был начальником. А открытое именование его... Институт прикладных психологических исследований Министерства обороны с начала СССР до 91 -го года, а в дальнейшем России. А какими такими прикладными психологическими исследованиями может заниматься доктор медицинских наук, как ваш отец, или кандидат мед наук, как ваша маменька? Вопросы, думаю, риторические. Кстати, закрытое название ИППИ было, как я знаю, таким: Институт ментального программирования. Почему же ваша комиссия смерть моих родителей сама не расследовала? Приказа не было. Пожал плечами Петренко. У нас в службе дисциплина военная, все по приказу. А сейчас почему взялись? Мы не взялись. Это вы. Варвара Игоревна, возьмётесь, потому что у вас имеется свой личный интерес. А что с отцовским институтом стало после гибели моих родителей? Вскоре после смерти вашего батюшки он был, согласно приказу министра обороны, закрыт и расформирован. Вот как. А его архивы? Уничтожены. Варварство какое-то. п р о б о р б о т а л а Варя. Или диверсия. Что вы хотите? Девяностые. Тогда вон огромный проект Буран вместе с ракетой Энергия, над которым вся страна отрудилась, погубили. И то никто не вякнул. А меня к делу о смерти родителей допустят? У вас будет серьезное оружие, допуск всюду, к любым документам любого уровня секретности. В любом ведомстве нашей страны. Образно говоря, вы, как и я и другие наши сотрудники, теперь в любой отсек вхожи, и любой секретчик обязан вам поставлять информацию. Комиссия наша за этот допуск и осведомленность долго и не безуспешно боролась, начиная с момента создания в самом начале шестидесятых. Поэтому вперед, Варвара и г о р е в н а из песней. Но считаю своим долгом предупредить, что дело м о гибели ваших родителей вы станете заниматься в свободное от непосредственных служебных обязанностей время, в порядке личной инициативы. Хорошо, Петренко устроился, подумалось п о м н и т с я ей тогда. Нашел интересанта, который важную почему-то для него тему станет разрабатывать, да еще в свободное время. но потом поразмыслила и решила, но мне-то это нужнее и важнее, чем Петренко. В первый же день, свободный от посещения штаб-квартиры комиссии и обустройства фирмы прикрытия Ритм-двадцать один, Варя отправилась в архив Главной военной прокуратуры. Дело было летом две тысячи первого года. Тогда она начала работать там, где говорить нельзя. и занималась тем, о чем никому не рассказать. Петренко произвел на нее неизгладимое впечатление, поведав, чем занимается комиссия. Более всего помнится, на нее подействовали истории о посещениях, которые, как оказалось, и в самом деле случались. Кто мог тогда знать, что пройдет десяток лет и ей самой придется бороться с чужими? В тундре посреди яранского края. Слушайте аудиокнигу Анны и Сергея Литвиновых «Аватар судьбы». А пока она стала вести тихую жизнь канцелярской крысы. Острый бумажный запах сотен папок в архиве. Дело о гибели родителей было не оцифровано. Скрипучий стул, видавший виды стол, на котором она листала папку. Печать. На лицевой стороне приостановлена. Но вот ведь история. Сейчас в двадцать втором году она помнила тот стол и стул, запах бумаг, д да о п о т о п н ы е лампы дневного света под потолком, помнила из заголовки бумаг, что присутствовали в деле, протокол осмотра места происшествия, схема ДТП, показания очевидцев. Протоколы экспертиз. Но за двадцать один год напрочь выветрилось из памяти, что в тех документах было написано. Все детали стерлись. Осталась память лишь в самых общих чертах. Возможно, тогда два десятилетия назад она мысленно зажмуривалась, не желала воспринимать то, что написано в бумагах. Это было слишком больно. Все-таки речь шла. не о б е з л и к и х и не знакомых потерпевших, а о любимых папочке и мамочке. И разбито в клочья оказалось не постороннее транспортное средство, а родная волжанка, на которой они так часто всей семьей ездили, из которой было много связано. Посмотреть бы эти документы сейчас в двадцать втором. Только кто теперь ее к ним допустит? Варя в отставке. У нее больше нет полномочий, не только неограниченных, как тогда у сотрудника комиссии, вообще никаких. Да и что она может сделать сейчас? Лёша пришел с работы, щелкнул замок, хлопнула дверь. Варя вышла его встречать. Выглядел он усталым, так всегда бывало, но теперь это замечалось сильнее, чем раньше. Морщинка на лбу залегла, под глазами тени, лицо бледное. Не так много они совместно прожили, не больше года перед тем, как Алёша сорвался в прошлое, Авария последовала за ним. Но в то спокойное время бок обок сумели наработать правильные, как оба считали, принципы о б щ е ж и т и я Равенство в домашних делах, например. Кто раньше придет, тот и ужин быстренько в органит. А если совсем устал или не в м о г о т у пиццу заказывает или другую еду. И никто никому не пристает с расспросами, как прошел день, особенно с порога к усталому человеку. У Конуновой на службе вообще все секретное. Данилов, в свою очередь, не считал этичным о своих клиентах рассказывать. Но теперь ситуация переменилась. Варя больше не служит, времени свободного много, поэтому может порадовать возлюбленного вкусненьким. В этот раз приготовила болгарское национальное блюдо чушка берег, то есть перец фаршированный брынзой. И как заведено было, не бросилась к партнеру с порога с рассказами, вопросами, мол, как прошел твой день, а вот я, а я делала, думала то-то и то-то и так далее. Нет. Дала Алёше спокойно поужинать, прийти в себя. Они откуприли бутылку вина. Белое сухое не совсем подходило к брынзе, больше красное пристало. Зато локальное под болгарское блюдо хорошо зашел болгарский же Геверстраминер. Да и потом жара, лето, белое лучше освежает. Лишь потом, когда разгладилась хмуренка на лбу Алёши. И бледность с ч е л а немного отступила, румянец привычный заиграл. Варя стала делиться на б о л е в ш и м Посетовала, никак не может вспомнить то, что успела нарыть о смерти родителей в начале нулевых, когда только-только служить в комиссию пришла. Да и вообще, не зряшный ли труд, пытаться почти через тридцать лет после их смерти. заново разыскивать возможных погубителей мамы и папы. Да и существовали ли они те д у ш е г у б ы Дело не бесполезное, рассудительно отозвался Данилов. Коль скоро ты взялась за него, разве не заметила, все, что ты начинаешь, обязательно до конца доводишь. Только каким в этом случае конец будет? Кто скажет? Может и не виноват никто в их смерти. ты ведь это допускаешь? или найдешь д у ш е г у б а а он упс сумел избежать земной юрисдикции и пребывает в Аду в котле варится. тридцать лет знаешь ли срок немалый. но я ничего, Шеньки, не помню из того, что выяснила двадцать лет назад. адрес, где была представляешь, в голове остался, архив Главной военной прокуратуры, переулок х л е з у н о в четырнадцать. Помню, как е х а л а туда не на машине, а на метро до Фрунзенской, потом пешком. Здание тоже старое собняк за новым желтым забором. Обложка дела прямо перед глазами стоит, а что там внутри было, ничего, как отрезало. Хочешь, я тебя за гипнотизирую, все и вспомнишь. А ты гипнотизировать умеешь? Спрашиваешь. А как иначе я заставил тебя со мной жить? Ах, ты жулик! Рассмеялась она и шутейно двинула в плечо своей не самой легкой ручкой. Он также играя перехватил ее и взял на прием. Тише, м е д в е д ь вино расплещешь. Она обозначила контрприем. Кончилась эта игра, как почти во все вечера после их возвращения в постели. Когда они только начали встречаться, еще на первом свидании Данилов со всей серьезностью ей сказал: "Ты знаешь, кто я и какие у меня способности. Так вот, обещаю Варя, и всеми святыми клянусь, что никогда не стану использовать свой дар против тебя. Точнее даже так: никогда не возьмусь читать, рассматривать твои мысли, вызнавать, что у тебя на уме." Пожалуй, с т а б у д ь уверена. Я никогда не буду вынюхивать пользуясь своими умениями про тебя что-то потаёное. Воспринимай меня так, как всех других мужчин и женщин вокруг. Даже если ты сама меня попросишь себя просканировать, откажусь. Лучше направлю на консультацию к хорошему врачу-специалисту. У меня знакомых много. Варя ему верила. Не могла не верить, но все равно опасалась. И ей бы очень не хотелось, к примеру, что п о л е ш а однажды разузнал, что с ней произошло той весной, когда они познакомились, о тех ее встречах, о той любви и ужасной драме. Поэтому даже сейчас, когда ей требовалась его помощь, она понадеялась, что Данилов насчет гипноза просто сболтнул. И не вернется к этой мысли, не станет настаивать. На завтра у партнера был выходной. Он всегда старался хотя бы один день в неделю, понедельник, расслабиться. В субботу и в воскресенье у него на приеме наоборот самый лом народу. В качестве алаверды Варика вчерашнему ч у ш к е берег Данилов встал пораньше, с утра нажарил сырников, кофе принес в постель. а потом напомнил о своем вчерашнем предложении. Ты же обещал, попыталась отбиться она, что никогда не станешь в моих мозгах копаться. Так сейчас ни в коем случае не копаться. Искренне изумился партнер. Я не стану тебя зондировать, просвечивать. Наоборот, помогу вспомнить нечто тобой утраченное. А если я такое припомню, что сама хотела забыть? Кому от этого худо будет? Мне. Тогда уверяю тебя, ты не станешь этого вспоминать. Короче говоря, убедил, у б о л т а л усадил Варвару на старинный отцовский кожаный диван советского образца, принёс пуфик, чтобы ноги вытянуть, пледом прикрыл, запахнул шторы и затворил окна, чтобы поменьше доносилось городского шума. Сел напротив. даже не стал никаких пасов руками делать или заставлять на шарик металлический смотреть, просто отсчитал от десяти до нуля, она и улетела. Сначала ей привиделось то самое дело: чернильный штамп на обложке «Приостановлено». Но теперь вспомнилось, что внутри успевшие пожелтеть листы, качество п и щ и и бумаги в 1993-м было неважным. Вот схема ДТП, тщательно вырисованная с линейкой на тетрадном листе в клетку. Протокол осмотра места происшествия. Протокол опроса свидетеля. Протокол патологоанатомической экспертизы. Фотографии ужасные: искореженные машины, тело отца, тело мамы. Наверное, именно эти кадры. она подсознательно хотела вычеркнуть из памяти и в итоге забыла вообще все, а теперь в июле 2 2 г о ей стали видны перед внутренним взором мельчайшие завитки шариковой ручки в быстрой и грамотной скорописи дознавателя инспектора ДПС ГАИ УМВД по Московской области старшего лейтенанта милиции Плачкина Г.М. согласно протоколу. 20 августа 1993 года, примерно в 20:45, время установлено со слов свидетеля, гражданина Капустяна М.Ф., водитель Т.С.ГАЗ 3102, гос. номер 4807, Мос, следуя по автодороге между населенными пунктами Пучкова и п а ф н у т ь е в а не справился с управлением, допустив выезд. с автодорожного полотна и п о с л е д у ю щ е е с т о л к н о в е н и е с неподвижным препятствием. Осмотром установлено: проезжая часть горизонтальная, без уклона, состояние покрытия сухое, дорожное покрытие для двух направлений шириной 6,7 метра. На проезжей части нанесена дорожная разметка, к проезжей части примыкает обочина. За обочиной лесная зона с отдельно стоящими высокими деревьями. А вот дальше то, что ей тогда в начале нулевых показалось самым существенным: положение рычагов ручного тормоза и переключение передач, четвертая передача, а рабочей тормозной системы без видимых отклонений, состояние видимости неограничено. И вот основное. Следов экстренного торможения не обнаружено. И дальше схема ДТП. Дорога изгибается примерно под углом градусов шестьдесят. На обочине нарисован знак. Впереди крутой поворот, а отцовская машина будто продолжила движение по прямой, не заметив его. И на расстоянии метров десяти от центра дороги влетела в отдельно стоящую сосну. В какой-то миг, наверное, Алёша с его сверхспособностями и впрямь волшебник, Варя словно увидела все произшедшее тогда, будто в о с п а р и л а надо всем. Летней дорогой девяносто третьего года, папкой с пожелтевшими страницами, знакомой и любимой волжанкой. Разглядела тот самый момент, машина жмет на высокой скорости. Наверное, километров сто, а то и больше. Отец всегда любил быструю езду, упивался ею. Но вот время тормозить! Не случайно знак на обочине крутой поворот. Однако авто несется дальше. Вот сейчас, тут еще не поздно. Надо нажать на тормоз, отжать сцепление, перебросить на третью передачу. Но нет, Волга летит дальше, не вписывается в поворот, выскакивает на обочину. И через секунду на всей своей ужасной скорости более ста ударяется в сосну. Что там было с ними, с мамой, с отцом? Наверное, Алёша щадит её, а может, Варина собственное подсознание не пропускает внутрь себя эти картины, как отца бросило вперед на руль, а тяжелый движок, остановленный в своем движении деревом. стал вминаться в салон, в ее папу и маму, но она не видела и того, что произошло внутри машины в минуты предшествующей к а т а с т р о ф е Почему отец не тормозил? Что с ним случилось? Потерял сознание? Мгновенный инфаркт? Инсульт? Заснул за рулем? Фатально отвлекся? А может, кто-то испортил тормоза? Или снайпер? Засевший где-нибудь на обочине, выстрелил в водителя, и ли его отравили? Но если имелся злой умысел, почему экспертизы, которые последовали, не нашли его следов? Она тогда читала. Вот специализированная экспертиза транспортного средства, вот патологоанатомическая. Даже промелькнула мысль. А может Петренко науськал ее на это дело, чтобы она, проглядев протоколы исследования собственных родителей, не боялась и не стремалась в работе больше ничего. Но главное — это она помнила безо всякого гипноза, никаких посторонних воздействий на отца или на машину экспертизы не обнаружили. Оказалось в полной исправности тормозная система. В теле водителя не нашлось ни пули, ни алкоголя, ни иных токсических веществ. Просто ни с того ни с сего не объяснимо, машина ГАЗ-3102, номер 4807МУС, вдруг вылетает с подмосковной дороги между поселками Пучкова и п о ф н у т ь е в а И ведь она тогда поздней весной 2001 года с экспертом встречалась. который в августе 9 3 в с р т е г о вскрытия родителей проводил, и сейчас под гипнотическим воздействием Алёши вспомнила тот самый день. Эксперт к 2001 году успел выйти в отставку, проживал на даче, куда Варю и пригласил. Дача находилась, бог знает где, за Черноголовкой, чуть не под к е р ж а ч о м По дороге туда у Вари сломалась машина. В старой шестере со с т а т ы с я ч н ы м пробегом то и дело что-то о т к а з ы в а л о В тот раз она сцепила зубы, сама открыла капот и можешь себе представить, Данилов, я определила, в чем дело. Говорю же, меня папа как мальчика воспитывал и разбираться в технике учил. Слетела крышка трамблера. Боже ты мой! Я еще помню такую древность, как трамблер, и про карбюратор тоже. Мне самой удалось тогда устранить неисправность. Это был первый лимузин мной исправленный и последний, наверное. Потом и на марки начались. А в тот раз винтик, которым крышка крепилась к устройству, куда-то улетел, и я приспособила вместо него канцелярскую скрепку от какого-то договора. Для своего ритма двадцать один. Представляешь, Данилов, я сама своими руками машину починила. Я тоже красную копейку сам в молодости чинил. И Москвичок ремонтировал тот, на котором в прошлом ездил, морковного цвета. Не отвлекайся. Варя в о д у ш е в л е н н а я доехала тогда до эксперта, но опоздала часа на два. Сотовый телефон в ту пору у нее появился, но сломалась она в чертовой дыре, где мобильник не брал, а потом, когда наконец починилась и поехала, стыдно стало звонить. Ее и не ждали, наверное. День был субботним, и эксперт по такому случаю успел принять рюмку другую. От него отчетливо попахивала. Варю тоже приглашали разделить застолье. Эксперт? А ему за шестьдесят было. Немедленно сделал на нее стойку. Тогда на варе мужчины в возрасте страсть как западали, да и молодые тоже. Впрочем, сейчас она тоже не страдала от отсутствия внимания. Но нынче немного укатали крутые горки, а тогда она была юна, свежа, кровь с молоком, здоровьем так и дышало ее крепкое тело. Эксперт оказался, как сейчас под воздействием Данилова вспоминается, в целом неплох, статный, голубоглазый, портила его седая испаньолка, когда-то видимо ухоженная, но к пенсии запущенная, а также красное лицо регулярно пьющего человека и м а с л я н ы й взгляд опытного ходока. Глаз его при виде Вари немедленно загорелся. Даром, что седой. И морщинистый товарищ в дедушки и к о н о н о в о й годился. Слава богу жена его оказалась дома. Ревнива за супругом с террасы посматривала, то и дело на крыльцо выходила, беседу их прерывала явно надуманными хозяйственными вопросами. Звали эксперта такое странное оказалось сочетание имени отчества Аркадий Евстафьевич фамилия Самодуров, а кличку Варя ему про себя дала. воспользовавшись методом Петренко, с которым тот ее успел познакомить, устарелый л о в е л а с Сколько всего вспоминается с Алёшиной помощью. Самодуров, не взирая на явную мужскую заинтересованность, а может и благодаря ей, чтоб значимость свою показать, потребовал у визитёрши удостоверение. Варя достала то, где она значилась лейтенантом ФСБ. Бывший эксперт внимательно изучил его, чуть не обнюхал, и только потом стал рассказывать. Разместились они во дворе под яблоней, за врытым в землю столиком с двумя лавочками друг напротив друга. Значит, вы к о н о н о в а спросил устарелый л а в е л а с цепким глазом лицо и фигуру девушки осматривая, и особенно задерживаясь на богатой груди. Родственница тех, кто пострадал в тот день. А вы помните фамилии погибших? п о р а з и л а с ь она. Да, я дочь. Не каждый день в а в т о а в а р и и гибнет генерал-майор. Что конкретно вас интересует? Все. А главное, имелись ли признаки, что на водителя, на моего отца кто-то или что-то перед смертью воздействовал? В результате чего он совершил ДТП. В случае, если бы мы отыскали следы подобного воздействия, внушительно проговорил эксперт, дело переквалифицировали бы по статье у б и й с т в о Но так как подобного не произошло, следует сделать вывод, что ничего подозрительного мы в результате вскрытия не обнаружили. А что вы искали? А все мы искали. Следы токсинов в организме, алкоголя, входное отверстие пули, ничего подобного или другого настораживающего мы не обнаружили. Может, с папой случился внезапный инфаркт или инсульт? Нет, вскрытие показало никаких признаков инфаркта или инсульта. Насколько возможно судить покойный в момент гибели. Был плюс минус здоров. Как вы объяснили произошедшее для себя самого? Мы даже исследовали. Не отвечая на Варин поспешный вопрос, продолжал вещать Аркадий Евстафьевич. Не случилось ли ослепление водителя солнцем? Но оказалось нет. Солнце стояло в другой стороне. Может, через зеркало ослепило? И это проверяли. Нет. Так почему их машина слетела с дороги? По статистике, продолжал величественно разливаться отставник. Причины около десяти процентов дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом объяснить невозможно. К примеру, в салон автомобиля залетела пчела или оса и ужалила водителя, или просто попала ему в глаз. Вот вам и причина. А вы увидели свежий укус на теле водителя? Быстро переспросила девушка. Или след от удара насекомого в роговицу глаза? Нет. Но я говорю для примера. Возможно, ведь тривиальные. Водитель заснул за рулем или просто невнимательность фатально отвлекся. Может случиться подобное. Ехал вечером в пятницу после напряженной рабочей недели со службы на дачу. Вот и результат. На крыльцо в очередной раз выглянула жена, полненькая низкорослая дама в старинном кремпленовом брючном костюме по моде семидесятых годов минувшего века. Перебила: Аркаша, сифон все равно течет, Нина. Я ведь сказал, посмотрю. Не оглядываясь на супругу, отмахнулся отставной эксперт и продолжил вещать, адресуясь к Варе. Все-таки она тогда совсем молоденькой была. Приучилась за школьные и университетские годы слушать старших и в самом буквальном смысле, то есть не перебивать их. А тут перед ней сидел настоящий оксакал и разливался. Бывает, что водитель совершает за рулем совершенно непостижимые поступки. К примеру, я тоже в тот раз выступал в качестве эксперта, потому что дело увы завершилось смертельным исходом. Водитель выезжает со второстепенной дороги на главную, где движение одностороннее, но едет не направо в попутном направлении, как положено, а налево сразу повстречной и буквально. Сталкивается с фурой лоб в лоб, или другой случай, товарищ, как сейчас помню, на Пежо неожиданно на автодороге из правого ряда сначала перестраивается влево, потом уверенно пересекает двойную сплошную, пытается развернуться через поток встречного движения и тоже погибает под колесами тяжелого г р у ж е н о г о грузовика. Есть многое в природе, друг Горацио. Что и не снилось нашим мудрецам, закончил он высокопарной цитатой, а потом заговорщически наклонился к девушке и понизив голос быстро-быстро проговорил, выдыхая алкогольные пары: Я вам о множестве необычных случаев из практики смогу рассказать и показать интереснейшие места в Москве и подмосковье, если вы только согласитесь со мной встретиться, к примеру, завтра вечером. Есть многое в природе друга г рацио, что и не снилось нашим мудрецам. Уильям Шекспир, Гамлет, в переводе М. Вронченко. Идите, Аркадий Евстафьевич, с легчайшей усмешливостью отбрила девушка. Вас супруга ждет, сифон чинить. Вот так, Алёша, у нас и закончилась та встреча. Вдобавок я договорилась о встрече с экспертом, который оценивал техническое состояние папиного автомобиля. Но произошло непредвиденное. Нас, меня и Петренко вызвал Марголин, подпольная кличка Козел в и н т о р о г и й Он тогда был начальником комиссии и полковником, большая для меня шишка, да и для Петренко, который в ту пору носил капитанские погоны тоже, и сказал. строго сверля меня глазами. Вы чем занимаетесь, используя документы оперативного сотрудника? Выполняю задание капитана Петренко. А еще работаю в фирме прикрытия Ритм 2 1 один. И только Петренко незаметно сделал ей знак, мол, признавайся. Варя выдохнула. Пытаясь расследовать смерть своих родителей. Они погибли в автокатастрофе в августе 93 -го года. Кто вам поручил заниматься этим? Никто. Это моя собственная инициатива. Официально в каком состоянии находится дело об их гибели? Оно приостановлено производством в Главной военной прокуратуре. У вас появились новые данные? которые дали бы основания для возобновления производства, никак нет. Ну так и чего вы лезете, Варвара, как вас, Игоревна? Начал возвышать голос и краснеть лицом козел Винторогий. Что нос суете в совершенно не относящиеся к вам материи? Почему вы без году неделя в комиссии сразу начинаете с того, что злоупотребляете своим служебным положением? Почему не сидите на попе ровно? Я строго запрещаю вам в дальнейшем касаться этого дела. Поняли меня? А когда я почти в слезах выскочила из его кабинета, и мы с Петренко шли по коридору назад в отдел, он тоже выглядел смущенным. Я это заметила. Он сказал мне: «Придется Варе все бросить». Даже странно. сказал тогда Петренко. Откуда Марголин узнал о твоем интересе и почему его это так взбесило? Но ничего не поделаешь. Приказ начальника закон для подчиненного. Придется нам дело о гибели твоих родителей оставить. Если он вдруг узнает, что ты им все равно занимаешься, последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до увольнения из рядов с позором. Вот так я и бросила тогда заниматься смертью мамочки и папочки. А потом меня послали на юг, в а б р и к о с о в к у и Суджук расследовать дело о нападении гигантских ос. Я уехала, там з а к р у т и л а с ь а потом другое, третье, да не только в том дело. Марголин в комиссии оставался и почти все время являлся нашим Спетренко начальником. и Я никак не могла поперек него пойти. Сейчас ты свободный человек, сказал Данилов. Сегодня, в июле двадцать второго года. И никто, никакой Марголин не сможет тебе помешать. Так ведь сколько времени с тех пор прошло? Почти тридцать лет, вздохнула к о н о н о в а Как пелось в советской песне из моего детства: "Ничто на земле не проходит бесследно". Стихи Николая Добронравова. Я верю в тебя, Варвара и г о р е в н а и знаешь, по-моему, пора рассмотреть тебе семейный архив, старые фотки, записи. Думаешь? Я уверен. И побывать на месте происшествия, а также там, где твои мама с отцом служили, и на дачу вашу старую наконец проехаться. Вдруг там какие-то заметки остались? Гениально, Ватсон. Пробормотала Варя. Тем более, что все три точки в одних краях. И бывшая работа родителей, и дача, и место ДТП. Они ведь в тот день, когда разбились, со службы ехали к нам с бабушкой в дачный домик, а мы их ждали, да так и не дождались. На глазах у Варя выступили слезы. Алёша подошёл к ней и нежно обнял. Они немедленно собрались и отправились в гараж за машиной. Тем более, что давно собирались навестить старую родительскую дачу, а два других места и то, где отец с мамой работали, и то, где погибли, находились по пути, если небольшой крюк сделать. Мать с отцом служили в Первушино. Это название постоянно в их разговорах возникало, и бабушка тоже подхватывала, и маленькая Варя. Мы едем в Первушино, из Первушина сразу на дачу, в Первушино я завтра не поеду, есть дела в Москве. Отец всегда мотался сам за рулем, хотя по штату ему. Варя, когда выросла, задним числом стала понимать, полагалась Волга персональная с личным шофёром, но отец манкировал. Может, когда б н е д е р ж а л фасон, не рулил самостоятельно, а ездил как все начальники с водителем, живой бы остался. Хотя если его хотели погубить, Аваре почему-то казалось, что это так подобрались бы иным манером. Данилов тоже любил водить. Сели в машину, построили маршрут. Выходило неподалеку друг от друга. Сперва километрах в пятнадцати от кольцевой Первушина, потом Варя вспомнила по протоколам место, где папа с мамой погибли, еще километров двадцать в г л у б ь области и, наконец, самая дальняя точка — дача, где они лет пять не бывали. По понедельникам Данилов, как он любил говорить, перезаряжал батарейки. Пронестись на машине в понятие перезарядка входило. Вдобавок в первый день недели движение всегда свободнее. Народ опасается за руль садиться после пьяных выходных. Они быстро домчали до Первушина. Варя хорошо помнила из детства, как выглядел объект. Надо свернуть с шоссе на асфальтовую дорогу через лес, и километров через пять уткнешься в бетонный забор и проходную, а там за оградой. виднеется корпус института. Внутрь ее никогда не брали, но к проходной они подъезжали. Мама бывала за рулем, подвозила на Волге отца, а потом они с Варей ехали по своим делам. И вот теперь в две тысячи двадцать втором году они с Даниловым несутся по той д о р о г е а п п е н д и к с у отходящей от основной трассы, и Варя радуется, какое полотно ровное. д а с в е ж а я разметочка, а потом упираются. Нет, не в бетонный забор и проходную, охраняемую солдатиками. Да, забор имеется, есть и КПП, только совсем иное все, не Ни военное, никакого отношения к министерству обороны не имеющее. Ограда новая, металлическая, резные ворота, настежь распахнутые. За ними шлагбаум, а дальше виднеется ряд разнокалиберных домов, особняки двух-трехэтажные и участки, на которых в соответствии с планами ландшафтных дизайнеров произрастают туи, сосны до да карликовой березы. А поверх укованных ворот кованная щегольская надпись с вензелями: коттеджный поселок Первушино. Они припарковались на площадке у ворот, вышли размять ноги. Всё переменилось до неузнаваемости, пробормотала Варя. Может, в том и цель была, предположил Данилов, погубить твоего отца, директора, чтобы институт беззащитный без него прикрыть, затем землю под ним п р и х в а т и з и р о в а т ь котеджи т настроить, к о н о н о в а отрицательно помотала головой. Я приезжала сюда, когда в универе училась, в конце девяностых, лет через семь после папиной гибели. Здесь полное запустение царило. Заброшенный корпус, все ободрано, даже рамы с окон поснимали, двери утащили, косяки отодрали, разбитая плитка и ни единого следа, чем институт занимался. ни колбочки, ни пробирочки, ни какого-нибудь документика. С приватизацией земли п о д с у е т и л и с ь сильно позже. Поедем дальше. Данилов распахнул перед ней пассажирскую дверцу. Минут через двадцать навигатор привел их к точке, где закончился земной путь вареных родителей. Она никогда на этом месте не бывала и теперь. Нашла его только потому, что благодаря Данилову вспомнила давешний протокол и описание, где случилось ДТП. Остановились на обочине. Несомненно, то самое место. Дорога делает крутой поворот направо. Теперь обочина ограждена металлическим барьером. По нему тянутся отражающие к а т а ф о т ы и красные значки, обозначающие крутой поворот. Неизвестно. то ли после катастрофы облагородили трассу, то ли дошел до нее черед по программе улучшения автодорог. Поле вдоль трассы заросло беспорядочным подлеском, сосны, стоявшие за ним, равнодушно-печально помахивали ветвями. Варе показалось, что на одной из них она даже видит следы когда-то врезавшегося в нее автомобиля. Глаза ее наполнились слезами. Ах, в а р ь к а что ж ты душу себе бередишь? – воскликнул Алёша, почувствовавший её настроение. Он ласково обнял её и потрепал по плечу. Поехали дальше, – сказала она сквозь комок в горле и утерла слезы. Данилов усадил её, устроился за рулем, резко нажал на газ, сорвался от обочины. Скажи. спросил он деловитым тоном, стараясь отвлечь подругу от печальных размышлений. тогда в две тысячи первом году тебе запретили вести расследование о смерти родителей вышестоящие начальники, правильно? так точно, вздохнула девушка. а потом ты забросила это дело. ей п о ч у д и л с я упрек в его словах, и Варя попыталась, если не оправдаться, то объясниться. Понимаешь, я военнослужащая была. Подобное разыскание должна с начальством согласовывать. И я несколько раз спрашивала Петренко обычно, с промежутком в два-три года примерно, можно? И мне всякий раз отвечали категорически нет. Алексей подумал, что это заставляет заподозрить неладное, но озвучивать свою мысль не стал, перевел разговор. А откуда у родителей взялась т а дача, куда мы едем? Наверное, отцу по работе дали. Он все-таки генерал был и начальник. А вокруг там кто проживает? На соседних участках? Его сослуживцы? Я к тому, может, они с папенькой твоим работали? Что-то про него помнят, знают? Хороший вопрос, Данилов. Вот только я совсем не уверена, что они дачи от института получали. Не припомню, чтобы отец с соседями водился и кто-то из них у нас в доме бывал. В городскую квартиру институтские приходили неоднократно, но спросить надо, конечно. А как дачный кооператив называется? Не за здоровый мозг! Фыркнула к о н о н о в а Как можно подумать из названия отцовского института? Просто и скромно, пятилетка. Вскоре подрулили к и с к о м о м у забору. Всё на участке, доставшемся Варе в наследство, пребывало в запустении: сорная трава по пояс, опавшие и никем не прибранные груши, бессмысленно наливающиеся зрелым соком яблоки, заросшие кусты выродившейся смородины. Одна радость: участок огромный, просторный. Двадцать пять соток. Посреди старый дом, построенный в давние советские времена, при нехватке всего и вся. Генералов дефициты тоже касались, как всех граждан, только в меньшей степени. Огромная веранда из самодельных переплетов, выкрашенная желтой краской, уже изрядно облупившаяся. Варя помнила отголоски из детства. Не смогли достать зеленой краски или хотя бы синей, как хотели. Вот и окрасили желтым. Родители совсем неумелыми были по части дефицитного. Получали венгерских мороженых кур и гречку в академических заказах. И то хорошо. В кухоньке печка буржуйка, да меблировка из старой квартиры, р а з н о м а с т н ы е чашки, тарелки. Матушка небольшая любительница была вести хозяйство, да и бабушка тоже. Две крохотные комнаты. В одной обычно в течение всего лета помещалась бабуля, в ней даже сохранился, кажется, ее запах. Во второй, на огромной продавленной тахте, тоже из старой московской квартиры, спали когда приезжали отец генерал и мама. Когда их не стало, комната пустовала. сюда укладывали припознившихся д в а р е н ы х гостей. А сама она любила почевать на веранде, оттуда так прикольно было в окно вылезать, когда бабушка уснет и отправляться покурить куда-нибудь к бане, а то и вовсе мчаться на свидание с курсантом м о р е х о д к и Ленчиком. И все покрыто толстенным, чуть не в палец слоем пыли. Слава богу, пока мы с тобой в и м п е р е я х витали, дачу твою лихие люди не разграбили. За ней присматривают. Надо, кстати, зайти, спасибо сказать. Заодно узнай, нет ли здесь со служивцев отца матери. А я пока посмотрю, может найдутся какие-то записи интересные, документы. Авторизируешь меня на поиски? Конечно, у меня от тебя тайн нет. Хотя имелся у нее от него, конечно, один большой секрет. Но о нем... Никаких документальных свидетельств не сохранилось, только ее память. Данилов стал рыться в бумажных богатствах. В самой большой родительской комнате имелся старый книжный шкаф. В нем несколько случайных книг и бесконечные ряды журналов. Перестроечное богатство, новый мир, иностранка, знамя. Года все самые лакомые. восемьдесят седьмой, восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый. к девяносто первому подборки истончились, в девяносто втором исчезли вовсе. наступали лихие времена, недочтение стало генеральской семье, одна мысль выжить, но ни рукописных листочков ни документов. да и сомнительно, чтобы начальник секретного института минобороны Какие-то записи в частном порядке вел. Варя позвонила тем временем в соседскую калитку. Раздался лай двух собак, и ей отворила дама лет семидесяти с седым ежиком на голове. Присмотрелась, б л и з о р у к о щурись, пропела: "Батюшки святые, Варюшка, да ты ли это? Я, я тетя Лина. Вот подарочек вам привезла." Данилов как знал, надоумил с утра захватить коробку конфет, которая валялась в числе подарков, принесенных Петренко в госпиталь. Сколько ж времени я тебя не видела? Лет пять, семь? Да я т е т я ли на загранице й работала? В Америке? Легко соврала девушка. Спасибо, что за дачкой нашей приглядывали. Теперь надеюсь, мы здесь чаще бывать будем. д а т ы у нас замуж не в ы ш л а л ь Пока нет, тетя Лина. Но парень имеется, из наших или американца привезла, из наших из наших. И подумала Мельком, хотя он такой бывает загадочный, что может с американцем проще было бы. Но спросила соседку о другом, о том, о чем Данилов надоумливал. А есть ли тут на дачах кто-нибудь? Кто с моими родителями работал? С родителями? Мы точно нет. А зачем вдруг тебе? Да вот воспоминания о них собираю. Снова приврала девушка. Может, и сдам когда-нибудь за свой счет. Мы с ними только как соседи контактировали. Да у нас в товариществе вряд ли кто был из их института. У нас ведь кооператив от завода имени Войкова. образовался в сорок шестом году, сразу после войны, и участок ваш, который принадлежал Агальяновым, а потом, когда он умер, дочка его родителям твоим продала, но это в семьдесятые было, или в начале восьмидесятых до перестройки. А я думала, отцу от Министерства обороны участок дали. О нет. К военным наше товарищество никогда никакого отношения не имело. Вот и ушла варят о соседки несолоно хлебавшей, правда рассыпавшись в благодарностях, что-то за участком присматривает. А в домике ее встретил торжествующий Данилов. Смотри, Варвара, что я нашел! Он протянул огромную, одиннадцатого формата, девяносто шестистраничную тетрадь. В дерматиновом переплете. Что это? По-моему, дневник твоего папеньки. Да ты что? Валялся в стопке газет рядом с буржуйкой для растопки. Хотя смотри, тут недвусмысленное указание. На черную обложку тетради оказался наклеен рисунок. Веселенький красный костерок, категорически перечеркнутый двумя запретными прямыми крест на крест. То есть ясное указание: в печке не жечь. в а р я с х в а т и л а тетрадь, распахнула на первой же пожелтелой странице и увидела до боли знакомый почерк отца. Красивые, мелкие, ровные чернильные буковки человека, учившегося чистописанию в те баснословные времена, когда ученики обмакивали тонкие перышки в чернильницу и тренировали нажимы и р о с ч е р к и Ух ты! Она в захлеб прочитала самое первое. 3 сентября 1968 г о д а Сегодня произошло событие, которое, возможно, окажет непосредственное и весьма существенное влияние на мою дальнейшую судьбу и далеко не в лучшую сторону. Вот это да! Шестьдесят восьмой год. Папочки, 22!» два. Тогда он, кажется, не работал в институте, был студентом или аспирантом. Она оторвалась от начала, пролистала всю тетрадь. Та оказалась заполнена примерно на три четверти. Мелькали записи разными чернилами, разной длины. Ближе к концу идеальный почерк родителя ощутимо испортился. Почти все заметки датированны. Но года мелькают самые разные: 1972, тысяча девятьсот семьдесят второй, тысяча девятьсот семьдесят третий, потом 1978, тысяча девятьсот семьдесят в о с ь о й тысяча девятьсот восемьдесят первый, д а е в я т ь с о т восемьдесят пятый. Папочка, судя по всему, вел свой журнал крайне нерегулярно. Она заглянула в самый конец. Последняя запись от июля тысяча девятьсот девяносто третьего года. Не август, когда папа погиб, а на месяц раньше. Значит, намеков о том, что его погубило, ждать не приходится. Последние строчки, написанные в июле девяносто третьего, гласили: был на приеме в МО, Министерство обороны. Смекнула Варя. На самом возможном для меня верху. Что ж, увы, увы. Боюсь, ничего хорошего наш институт не ждет. Нам в итоге не выделили ничего. Нечем платить зарплату сотрудникам, кормить, поить контингент. Не выделили даже н и единого одноразового шприца для инъекций. Впрочем, препаратов для них нам тоже не выделили, как и банального спирту, протирать испытуемым место укола. И тут записки обрывались навсегда. До гибели папы оставался месяц. Сразу мелькнула мысль: а вдруг п а п о ч к и на смерть самоубийство? Доведенный до отчаяния крахом дела своей жизни отец решил самостоятельно свести с ней счеты. Но при этом он что же забрал с собой мамулю и бросил на произвол судьбы маленькую меня? Нет, нет, нет и нет. Папа так поступить не мог. Данилов смотрел с мягкой улыбкой, как Варя накинулась на отцовскую тетрадь. Она оторвалась от нее, воскликнула: "Лёшик, ты гений!" и принялась целовать партнера. В итоге они не стали заниматься дачей, наводить тут порядок. Дом подождёт, наложила вердикт Варвара. Ждал пять лет и ещё потерпит. Очень к о н о н о в о й не терпелось взяться за отцовский дневник. Только чайник с чашками отмыло. Они выпили цейлонского с бутербродами, которые Варя предусмотрительно захватила, и помчались назад в Москву. Я одного не могу понять, спросил по дороге задумчивый Данилов. Дневник пролежал в стопке газет почти тридцать лет. Почему вы с бабушкой его не отыскали за это время? Да ничего удивительного. Бабушка дачу, как и вообще жизнь деревенскую, не слишком жаловала. Когда я маленькая была, она сюда по обязанности таскалась, чтобы ребенок, как говорится, на воздухе летом был. А потом, когда родителей не стало, мы с бабулей на дачу ездить перестали. Она была городская до мозга костей, а мне эти места слишком о родителях напоминали. До об их смерти. Приезжали раза два-три за сезон по обязанности, проверить, как все тут не разграбили. Обычно, когда маму с папой на кладбище навещали, в принципе по дороге. А осенью и зимой вообще ни р а з у не бывали, поэтому печку не топили. А когда ты студенткой стала, почему одна или с друзьями не ездила? Милое дело, пустая дача для гульбы. А я ведь не г у л е н о й была, росла скорее ботанического склада, и компании у меня особой не имелось, пара подружек и все. А молодые люди? Лукаво переспросил Алёша, чуть не впервые с тех пор, как они начали встречаться, заговорил о тех, кто был с ней раньше. Варя нахмурилась, ей не слишком приятно было вспоминать своих бывших. но в голосе возлюбленного не слышалось ревности или досады, разве что искреннее любопытство. И она раздумчиво пояснила: парней у меня немного водилось, раз-два допчелся, да, и в голову не приходило их на свою старую дачу тащить, как-то неприятно было, стыдновато. Там ведь сначала прибраться, как следует надо, или вовсе ремонт сделать, а потом гостей водить. Мне всегда хотелось более праздничной обстановки. С мальчиками тоже. Да и они были местами для встреч о б е с п е ч е н ы Сразу в голове мелькнул образ: роскошная квартира на патриарших, высокие потолки и вид на пруд, роскошный сексодром с черными простынями и зеркалом на потолке и ее партнер, бесстыдный, голый, красивый. Она мотнула головой, и непрошенное воспоминание исчезло. Варя закруглила разговор. Вот так и простояла наша дача тридцать лет практически невостребованная. А бабушка твоя? – выпросил возлюбленный и заключил лукаво. Это та самая, которую я знаю по прошлому. Да очень близко. п о д р о б н о е о б ъ я с н е н и е этой коллизии с о д е р ж и т с я в романах Анны и Сергея Литвиновых. Успеть изменить до рассвета и завтра может не быть. В прошлом, в 1958 году сущность в а р и переселилась в тело ее бабушки по материнской линии Варвары Симуговой. Данилов, пребывая в теле собственного отца, состоял тогда в прошлом в конце 50-х годов. с н е ю в интимных отношениях. Нет, та по маминой линии, Семугова. Она очень деловая была, карьеру всю дорогу строила. Это я помню. Усмехнулся Данилов. А жили мы, продолжила Варя, с папиной мамой, бабушкой Настей к о н о н о в о й а н а с т а с и й и в а н о в н о й она меня в сущности и воспитывала и х о л и л а да и не стала ее совсем недавно в двенадцатом году. Совместное уединение в машине способствует семейным разговорам. Психологи советуют именно в такой диспозиции отношения в ы я с н я т ь Вот и уварис Даниловым беседа по дороге в Москву получилась спокойной и задушевной. На встречу в область. пухли и полнились вечерние пробки, а они в противоположном направлении летели в центр, как звезды. А дома Варя уединилась в спальне и принялась читать отцовские заметки подряд, сначала до конца, и самые первые записи оказались драматичнейшими. После преамбулы о событии, которое повернет мою судьбу, возможно, в худшую сторону. 3 сентября 68 года отец написал: после произошедшего сегодня Илья Александрович сказал, что я сам себе непоправимо испортил жизнь и подписал приговор. И добавил, что за последствия он не р у ч а е т с я но они окажутся для меня очень и очень печальными. Дай Бог заметил. чтобы все обошлось отчислением из аспирантуры и исключением из комсомола, а не тюремным сроком. Но по порядку. На кафедре сегодня проводили о т к р ы т о е партийно-комсомольское собрание. Тема оказание интернациональной помощи братскому чехословацкому народу. Варя оторвалась от чтения, открыла телефон и запросила поисковик, чтобы освежить память. Так и есть. двадцать первого августа шестьдесят восьмого года советские войска вторглись в Чехословакию. Брежневу и другим верным ленинцам показались подозрительными реформы, которые стало проводить руководство этой социалистической страны. Как раз двадцать первого августа произошло вторжение. Первого сентября начался учебный год, съехались студенты и аспиранты. Значит, третьего. Настало время советским учащимся высшей школы откликнуться на событие, поставить галочку. Это и отец прекрасно понимал. Обычное протокольное мероприятие, лишь бы отчитаться перед парткомом и райкомом. Один за другим на кафедру выходили назначенные ораторы. За м кафедрой Борис Исаакович Зарянов, сам за кафедрой решил не м а р а т ь с я у в и л ь н у л от выступления, но в президиуме, как положено, сидел. Потом пошли речи в поддержку, по старшинству: секретарь партбюро, председатель правкома, секретарь комитета комсомола, мерзейший Вова Мочков. По бумажке они бубнили примерно идентичный текст, передранный из передовиц правды. В их речах мелькали угроза социалистическому строю. Контрреволюционные силы сговор со враждебными социализму внешними врагами. Но страны Варшавского договора и Советский Союз проявили бдительность и дальновидность и, вуаля, в полном соответствии с правом на индивидуальную и коллективную оборону, оказали интернациональную помощь братскому чехословацкому народу. Выступавшие отдал д о н и л и свое? Собрание благополучно катилось к запланированному финишу, но тут секретарь партбюро, убогий доцент Паршиков, дежурно вопросил: имеются ли у собравшихся вопросы? И тут не знаю, какая ш л и я попала мне под хвост. Видит ведь Бог, я не собирался ничего квакать, планировал отсидеться, как обычно, да и побежать спокойно домой, но прекрасная... Ими з а м а р а н о чернилами. На меня так что ли подействовало? Перед ней захотелось выставиться. Или просто отказали вдруг тормоза, как бывает у человека после литра выпитого? Но я, разумеется, ни грамма в рот перед собранием не брал. Только сейчас оскоромился. Глубокой ночью дома наедине с дневником. Короче, я встал и задал свой вопрос. который, если честно, звучал достаточно риторически, а потому, наверное, мог быть зачитан в худшем случае как отдельное провокационное выступление. Итак, я поднял руку и, когда мне дали слово, поднялся и сказал. Передаю в кратком изложении. Не могу понять, промолвил я, зачем нам могучему Советскому Союзу? Понадобилось вводить войска в Чехословакию. У нас что, мало своих дел здесь, на родине, и почему мы должны быть к а ж д о й бочке затычкой? Прямо так я не выразился, попытался сформулировать более пристойно, но смысл такой: неужели чехословацкие товарищи сами без нашей помощи не могли разобраться со своей собственной страной? з а м а р а н о Надо отдать ей должное. Она сидела рядом. На протяжении моей речи пыталась меня утихомирить, дергала за полупиджака, старалась усадить на место и всячески шипела. с п и ч мой имел определенный эффект. Народ заволновался, зашумел, стал на меня оглядываться. Но сразу, как я умолк, немедленно вскочил секретарь порткома Паршиков и выказался с в том смысле, что мы целиком и полностью о т м е т а е м выступление молодого товарища к о н о н о в а как идейно незрелое и д е й н о н е з р е л а я и н е п р о д у м а н н о е Зарубежные силы, цитирую почти дословно, из подрывных центров стран НАТО пытались вырвать из славной семьи социалистических народов любимую дочь. Братскую Чехословакию. И будьте уверены, если бы коммунисты Советского Союза и здоровые силы стран Варшавского договора не проявили бдительность и принципиальность, уже сегодня танки бундесвера и других стран агрессивного блока НАТО стояли в километре от наших границ, непосредственно угрожая Львову и Киеву. И если вы к о н о н о в этого не понимаете, Надо сидеть и не вякать. После того, как я получил от него сию достойную отповедь, он предложил голосовать за принятие резолюции, разумеется, с горячим одобрением ввода войск на территорию Чехословакии. Голосовали за. Я чуть промедлил поднять руку, но получил от удар по ребрам такой силы, что немедленно потянул вверх свою длань.